Глава 8. В поисках матери. 1974-1975 годы. За эти 3 года Нью-Йорк сильно переменился. Поначалу эти изменения были не видны. Это напоминало то, как Форт-Нокс обманывал новобранцев. Приехав туда, все начинали подозревать, что база просто огороженная часть вековечного леса посреди гор. Нью-Йорк создавал впечатление вечного праздника. После полутора лет абсолютной тишины и вечно зелёного фона на Дэвида буквально обрушился водоворот из звуков и красок. Со всех сторон можно было видеть рекламные плакаты и билборды. Безумно дорогое такси, как и всегда, стояло в вечной пробке на Пятой авеню. Метро выглядело всё так же мрачно и угрожающе, как и раньше. Полупустые вагоны с треснувшими окнами везли немногочисленных пассажиров на окраины города. Несколько припозднившихся пассажиров с подозрением смотрели на светящегося от новых впечатлений Дэвида в военной форме. В метро, кажется, не произошло никаких изменений, кроме разве что парочки лишних граффити и десятка новых нищих, выпрашивающих четвертаки в районе Рокфеллер-плаза. Разве что люди стали одеваться чуть по-другому. На улицах практически не было молодых людей с длинными волосами и девушек с фенечками. Повсюду можно было видеть девушек с афроприческами и молодых людей в военизированных брюках и с черными беретами на голове. На темнокожих все это смотрелось органично. Но когда Дэвид встречал в толпе белых студентов с черными беретами, это ничего, кроме улыбки, не вызывало. По дороге в Бронкс таких ему встретилось немало. Район Кооп-Сири тоже производил обманчивое впечатление отсутствия перемен. На баскетбольной площадке все так же бросали мяч подростки. Закусочная, в которой работала Айрис, все так же выставляла перед входом меловую доску, на которой значилась реклама с супом дня. А возле школы имени Джеймса Монро, как и обычно, отиралась группа из нескольких сомнительных парней с засунутыми в карманы куртки руками. Все знали, что они продают дурь, но никому не приходило в голову сообщить об этом в полицию. Какой смысл, если на место одних обязательно минут через 15 придут другие? Нат и Джулия встретили Дэвида праздничным ужином. Итак, чем ты планируешь заниматься? расплываясь в фальшивой улыбке, спросила Джулия. Честно говоря, пока ничем. так же фальшиво ответил Дэвид. Ты же хочешь как-то зарабатывать себе на жизнь. Так все взрослые люди поступают, с металлическим напряжением в голосе спросил Над. У меня есть кое-какие сбережения, есть, где жить. Я планирую отдохнуть несколько месяцев после службы. Дэвид намеренно подчеркнул последнее слово, но должного эффекта это не вызвало. Ты же помнишь наш разговор? Или ты идёшь учиться или работать? Впрочем, Можешь всегда вернуться в армию, если тебе так важно выбрать третий вариант из двух. Я не говорю, что собираюсь сидеть без дела вечность. Я всего про несколько месяцев отпуска. Дело в том, что если ты не подашь сейчас документы в колледж, ты можешь потерять военную квоту или, по крайней мере, потеряешь целый год обучения. Пояснила Джулия тоном, который больше подходил бы для ответа пятилетнему ребёнку. Хорошо. Я подам документы в колледж, ответил Дэвид после минутной заминки. Он аккуратно положил вилку на стол, бросил взгляд на пустую тарелку, которая всё это время стояла перед ним, а затем отправился в свою бывшую комнату. Оказавшись в ней, Дэвид понял, что за время его отсутствия отец успел переоборудовать её в кабинет. Вот это уже ранило по-настоящему больно. Все коробки с бумагами, записками, школьными тетрадями и дневниками, все его личные вещи исчезли отсюда. Теперь в комнате стоял только кожаный диван и несколько книжных шкафов, переполненных книгами Перл по иудаизму. Дэвид беспомощно оглянулся на дверь, но затем решил просто заснуть на диване. На следующий день он действительно отправился в общественный колледж, чтобы подать документы на поступление. Он, наверное, часа два изучал программы разных курсов, отмечая карандашом интересные предметы. Приёмная находилась прямо в здании колледжа, поэтому мимо него то и дело сновали студенты. Девушки, прижимающие тетрадки к груди, несколько парней из местной бейсбольной команды, команда cheerleading. За пару часов мимо него прошли, кажется, все учащиеся. В какой-то момент Дверь кабинета напротив открылась, и в коридор высыпало по меньшей мере 10 хохочущих человек. Несмотря на наличие фартуков и перчаток, они были с ног до головы перемазаны чем-то неприятно коричневого цвета. Однако их это совершенно не смущало. "Кто это?" поинтересовался Дэвид у проходящей мимо женщины. "Скульпторы", презрительно бросила она. В этот момент Дэвид принял своё окончательное решение об учебной программе. Он отложил в сторону карандаш и наконец заполнил заявление ручкой. Скульптор? Ты издеваешься? Ты хочешь стать скульптором? чуть ли не кричал Нэт. Это напоминало то, как сын сбежал от принятия решения в армию на 3 года. Теперь он выбрал самую ненужную и бесполезную профессию в мире, на изучение которой собрался потратить ещё 3 года своей жизни. Статую свободы тоже кто-то сделал. Ты же не хочешь сказать, что она бесполезна, парировал довольно улыбающийся Дэвид. И я хочу сказать, что её слепил не выпускник общественного колледжа, задохнулся над от злости, увидев, что Дэвиду доставляет удовольствие его реакция. Нот бессильно махнул рукой и ушёл из дома, хлопнув дверью. Ему срочно нужно было проветриться. На следующий день Дэвид нашёл в справочнике адрес баптистской церкви и поехал туда, чтобы осмотреться. Первая баптистская церковь в Нью-Йорке находилась на Манхэттене, в одном из красивых зданий с резным входом, которые любили делать в начале XIX века. Дэвид приехал не на службу, но проповедник был на месте. Увидев нового человека, он, как и подобает святому отцу, подошёл к нему поговорить. Что привело такого молодого человека в церковь? С искренним любопытством спросил он. Может, меня родители сюда привели? Нахмурился Дэвид, как будто стесняясь того, что зашёл сюда. В этом случае вы бы знали, что у нас не принято, чтобы родители навязывали детям свою веру, улыбнулся проповедник. Не знаю, Просто из интереса зашел. Почему еще люди приходят в церковь? Мой опыт говорит, что в основном поговорить с Богом хотят те, кому не с кем больше поговорить. Задумчиво сказал священник. Ты слишком молод для того, чтобы кого-то потерять. Значит, просто не успел еще найти. Я не ищу. Дэвид не понимал, как должен себя вести, и от этого начинал злиться. Тем не менее, ты здесь. Останешься на вечернюю службу. Познакомлю тебя с пастырвой. Тебе расскажут про наши традиции, особенности. В любом случае будет интересно послушать, хотя бы просто из любопытства. Всё так же добродушно предложил проповедник, поняв, что молодому человеку нужно какое-то время побыть одному. Дэвид отрешённо кивнул и остался сидеть на скамейке, как будто утратив всякий интерес к проповеднику. Он просидел так несколько часов, практически не шевелясь и ни о чём не думая. Он просто впал в сонный эв. Бессмысленно наблюдал за мерным и спокойным течением времени. В Нью-Йорке увидеть такое можно только в церкви. На службе всё повторилось точно так же, как и в прошлый раз. Все с интересом оглядывались на него, а потом буквально облепили и завалили вопросами. Дэвид наслаждался всеобщим вниманием и любовью. Хотя уже по дороге домой начал чувствовать, что ему чего-то не хватило, как будто он не смог ощутить себя столь же счастливым, как в прошлый раз. Он стал частенько посещать церковь, но всякий раз, возвращаясь, он чувствовал, что ему не хватило любви и единения. Каждый раз он пытался возродить в себе те чувства, которые он испытал после посещения церкви в Луисвилле, и всякий раз ему было недостаточно. Если я решил обратиться в вашу веру, что мне нужно сделать? спросил он однажды у проповедника. Ничего особенного. Просто прийти в назначенный день и высказать своё желание, обо всём остальном позаботится, пожал плечами проповедник. Не нужно торопиться. Бог никогда не спешит. Что думают об этом твои родители? Моя мама была еврейкой. Она умерла, так что спрашивать некого. Слишком резко, ответил Дэвид. Проповедник начал, понимающе кивая. Сегодня он впервые более или менее понял причину, по которой этого слишком молодого человека так сильно тянуло в церковь. Дэвид же ещё какое-то время сидел на скамье, а потом отправился к парому, на котором можно было добраться до Лонг-Айленда. Для жителей острова этот паром был проклятием, для туристов аттракционом. А для жителей Манхэттена своего рода церковью, местом, где можно было хотя бы полчаса бесцельно понаблюдать за гладью воды и подумать над тем, куда катится его жизнь. Поскольку на протяжении пути то и дело из дымки начинал проступать силуэт статуи Свободы, а человек рано или поздно всё же поднимал голову, чтобы её разглядеть, мысли действительно очищались. Чтобы увидеть факел свободы, нужно хотя бы попробовать поднять голову. В мае 1974 года Дэвид Берковиц принял крещение и стал приверженцем баптистской церкви. Обряд крещения с полным погружением в воду его вдохновил даже больше, чем то первое посещение церкви, которое он уже совсем плохо помнил. Все вокруг его поздравляли, расспрашивали о его чувствах и предлагали помощь. Он буквально купался во всеобщей, безграничной и безусловной любви. Именно этого он был лишён с детства и именно этого искал всю свою жизнь. Единственным минусом стало то, что этот праздник быстро подошёл к концу, а возвращаться домой ему снова пришлось в одиночестве. Он ещё много раз посещал церковь, но всякий раз миг всеобщего единения заканчивался. По выходе из церкви все прихожане вновь превращались в чужих друг к другу людей. Он хотел чувствовать себя частью чего-то большего всегда, а не только один час в воскресенье. Я стал баптистом, объявил Дэвид спустя примерно неделю после крещения. Над был занят проблемами магазина, поэтому не сразу понял, о чём идёт речь. Ты перестал быть евреем? Не знаю. Нет. Это же зависит от того, от кого ты родился, верно? Я не знаю, от кого я родился, так что не знаю, был ли я евреем вообще, растерялся Дэвид. Твоя мать Перл говорила, что человека, который сменил веру, легко обмануть. Перл умерла, жестоко напомнил Дэвид. Это не доказывает того, что она ошибалась. Это доказывает, что её Бог не защитил её. Кем была моя настоящая мать? Спросил вдруг Дэвид: Она была еврейкой. Успокаивающе сказал Нат: Ты же знаешь, она умерла при родах, а мы усыновили тебя буквально сразу после рождения. Как у тебя дела в колледже? Всё хорошо. Слишком быстро, чтобы это было правдой, сказал Дэвид и пошёл к себе в комнату. Он был очень разочарован тем, что не смог впечатлить отца своей новостью. Нат даже не воспринял её всерьёз. В возрасте 20 лет все чего-то ищут. Главное, чтобы к 30 они хоть что-то нашли. Дэвид же стремительно приближался к точке, за которой находились разбитые родительские надежды. Иногда он, конечно, объявлялся на занятиях в колледже, но за год он едва ли хоть что-то усвоил из курса лекций по истории искусства. Да и вряд ли мог вылепить хотя бы горшок из глины. И Над, и Дэвид прекрасно понимали, что обучение в общественном колледже по курсу скульптуры — пустая трата времени. С другой стороны, Дэвиду нужно было его как-то тратить, а как именно, он не имел ни малейшего представления. — Вас усыновили? Вам хочется об этом поговорить? Приходите к нам! — гласила бумажка, прилепленная на внутренней стороне двери мужского туалета в колледже. Дэвиду потребовалось по меньшей мере 3жды посетить этот туалет, прежде чем он всё же решился переписать название организации, чтобы потом посмотреть в справочнике информацию о ней. Организация помощи усыновлённым детям проводила свои собрания по вечерам вторников в общественном колледже Квинса. В числе услуг, которые предоставлял этот благотворительный фонд, была помощь в поиске информации о биологических родителях. А также группа поддержки, которая вполне могла стать для вас настоящей семьёй. Заседания проходили на втором этаже колледжа в одной из больших аудиторий, рассчитанных на несколько сотен студентов. Там, в большом зале, были рассредоточены человек 10. Все они сидели по одиночке, плотно пригнувшись к учебной доске, служившей студентам письменным столом. Дэвид поздоровался кивком с женщиной, выступавшей перед аудиторией, и попытался затеряться на задних рядах. Оказалось, что всем приёмным детям говорят, что их матери умерли при родах. Это был настоящий удар, ведь всё это время я думал, что нет никаких шансов её когда-нибудь увидеть. Она умерла, но у меня не было возможности оплакать это вплоть до смерти моей приёмной матери. Жестоко так поступать. Давид Беркович. Кого ищешь? Что за история? Поинтересовался шёпотом парень, который каким-то неведомым образом телепортировался на место рядом с Дэвидом. Да никого. Мать умерла при родах и меня усыновили. Я больше из любопытства. Так же шёпотом сказал Дэвид. Всем так говорят. Безшумно засмеялся парень. Ты хотя бы искать пробовал? Имя знаешь? Как искать? По справочнику? Хмыкнул Дэвид. А почему ты думаешь, что её имени нет в справочнике? Она преступница из другого штата. Ты что-нибудь о ней знаешь? В этот момент женщина за трибуной многозначительно замолчала, давая понять, что их разговоры мешают лекции. Сразу после лекции, в которой наблюдался переизбыток таких слов, как принятие, прощение и любовь к миру, Дэвид отправился к телефону-автомату, рядом с которым всегда лежал телефонный справочник. Он знал, что его биологическую мать звали Элизабет Фалько. Знал, что она вроде бы жила в Нью-Йорке до его рождения. Никакой другой информации у него не было, но оказалось, что в городе не так уж много женщин с таким именем. Он наугад позвонил нескольким женщинам, чтобы попробовать установить материнство на слух. Конечно, эта затея была обречена на провал. Но с другой стороны, он понял, что то, о чём он мечтал всю свою жизнь, вовсе не невыполнимая задача для частного детектива. Здесь даже не нужна была помощь фонда. Нужно было просто позвонить по десятку номеров и пораспрашивать женщин под предлогом опроса общественного мнения. К вечеру следующего дня он уже определил номер своей биологической матери. но не имел ни малейшего понятия, как нужно представиться и что сказать. Э, алло, Бати Фалько. Э, если честно, я не вполне понимаю, как начать этот разговор. 20 лет назад вы родили ребёнка, мальчика, а потом отдали его на усыновление. Так вот, этот мальчик это я. Меня зовут Дэвид Беркович. Я просто хотел бы с вами познакомиться, если вы не против. Вы должны знать, у меня были прекрасные приёмные родители, и я ни в коем случае не хочу вас ни в чём обвинять. Женщина на той стороне телефонного провода бросила трубку быстрее, чем Дэвид успел договорить, но уже через минуту она нажала кнопку набора последнего номера.